Глава 18. Следствие коронера. Рано утром, на самом рассвете, Смотритель со своими помощниками отправился опять на поиски. Снег лежал на земле пластом толщиной дюймов три или четыре. Так как лес был весь осмотрен еще накануне, То поиски направились теперь в ту сторону, Где у поля в борозде было найдено ружье. Разведчики приблизились как раз к кустам дрока Тут собаки стали заметно волноваться и куда-то кинулись Сторожа пошли за ними и увидали их возле застывшего и окоченевшего тела разносчика «Убийство! Так я и думал», — сказал Лекас, приподнимая мертвое тело и стряхивая с него снег «Прямо в сердце угодили бедняги» Кто бы мог ожидать от такого маленького скверница? «Посмотрите, ребята, хорошенько кругом, нет ли тут чего-нибудь еще?» «Что это такое?» Неп царапает там лапами. «А, сумка! Подними ее, Мартин!» «Дик, сходи-ка, позови несколько человек перенести тело в кота и скрипку, а мы тут еще поищем». Через четверть часа сбежались люди и унесли тело. Осмотритель побежал дать знать властям. Учитель Ференс, как только узнал о происшествии, сейчас же прибежал к Рожбруку, желая сообщить ему новость первым. Но Рожбрук уже видел сам из коттеджа, как проносили тело, и был готов к известию. «Милые мои», — сказал учитель Рожбруком, — «мне очень вас жаль». но что же делать надобно вам сказать правду ваш сын убил разносчика не может быть крикнул рожбрук вот вам и не может быть да рожбрук я просто поражен мой воспитанник такой способный развитой мальчик так много обещавший и вдруг такой ужас «Не убивал он разносчика? Неправда это!» — вскричала Джен, закрываясь фартуком. «А кто же его убил, если так?» — возразил Ференс. «Умышленно он не мог его застрелить», — сказал Рожбрук. «С какой стати? Для чего?» Разносчик, по всей вероятности, подвернулся под нечаянный выстрел, и мой мальчик с испуга убежал. «Это возможно», — согласился Ференц. Я сам не хочу думать, чтобы такой хороший мальчик, воспитанный мною в таких твердых правилах нравственности, мог сделать подобную вещь нарочно. Нет, он не преступник. — Конечно, нет, — сказала Джен. — Это просто какая-нибудь роковая случайность. — Ну, мои бедняжки, я теперь с вами прощусь пока, — сказал Ференс. «Мне нужно пойти в трактир, послушать, что там говорят». Педагог ушел из коттеджа. «Будь осторожна, Джен», — сказал Рожбрук. «Мы ничего не знаем, понимаешь? Я жалею даже, что и этот человек приходил к нам». «О, Рожбрук, как бы я дорого дала, если бы можно было вычеркнуть эти три последние дня из нашей жизни!» — воскликнула Джен. «А я-то сколько бы дал!» — вскричал Рожбрук, ударяя себя по голове. «Но не будем больше об этом говорить». На следующий день в 12 часов собрались все местные судебные власти, полиция, и коронер приступил к следствию о мертвом теле разносчика. По осмотру тела оказалось, что заряд дроби пробил насквозь сердце. вследствие чего наступила смерть, целью убийства не был грабеж, потому что кошелек убитого, часы и другие вещи были найдены на нем в целости. Из свидетелей первым был допрошен некто Грин, который нашел ружье. Ружье было предъявлено свидетелю, и он признал его за то самое, которое он поднял в борозде и передал смотрителю. Но никто не мог сказать определенно, кому оно принадлежит. Следующим свидетелем был Лекос, лесной смотритель имения. Он показал, что был знаком с Байерсом и, желая прекратить браконьерство во владениях местного помещика, предложил Байерсу известную сумму, если тот поможет изловить браконьера. Тогда Байерс в ночь субботы на воскресенье сообщил свидетелю, что Рожбрук в понедельник ночью обещается сдать ему дичь. При этом Байерс объяснил свидетелю, что он ни разу не видал Рожбрука выходящим из коттеджа или возвращающимся домой, но сына его, малолетнего Джо, иногда встречал. Так как Джо оказался пропавшим в понедельник утром, а Байерс ушел накануне ночью и не вернулся, то свидетель предполагает, что убийство совершено в воскресенье ночью. Далее смотритель объяснил, в каком положении найдено было тело и где лежала сумка. От сумки пахло дичью, и кроме того в ней были оставшиеся птичьи перья. Так что нет никакого сомнения в том, что она употреблялась для недозволенной охоты. Обстоятельства нахождения тела и сумки подтвердили своими показаниями оба сторожа, Мартин и Дик. Тогда выступил вперед мистер Ференс и изъявил желание дать показания в качестве добровольного свидетеля, несмотря на все свое уважение к семейству Рожбрук. Он показал, что придя утром в понедельник в коттедж, чтобы захватить с собой своего ученика Джо, он застал супруга в Рожбрук в большом отчаянии по случаю исчезновения их сына, который ночью ушел из коттеджа, взяв с собой отцовское ружье. Свидетель заметил Рожбруку, что ему совсем не следовало держать у себя ружье. На это Рожбрук возразил, что он, как солдат, за долгую службу привык настолько к ружью, что не может без него обходиться». Рожбруки сознались, что они боятся, не ушел ли их сын браконьерствовать и не поймали ли его сторожа. Тогда он, свидетель, вместе с Рожбруком отправился к смотрителю за справками. Свидетель далее показал, что за сумку он ручается и что она принадлежит Рожбруку, потому что Джо неоднократно приносил в ней свидетелю картофель и другие овощи. Свидетель узнал бы ее сразу среди многих других. Далее мистер Феррен спустился было в высокопарное отвлеченное рассуждение, но был остановлен коронером, который сказал, что это к делу не относится. Решено было вызвать к следствию супругов Рожбрук и допросить их. За ними послали, и через десять минут они явились». Первую была допрошена мистрис Рожбрук, но она отказалась отвечать на вопросы и только плакала и твердила «Если он и убил, то сделал это нечаянно, а не нарочно. Мой мальчик не способен на убийство». Так от нее ничего и не добились, и отпустили ее. Рожбрук вздрогнул, когда, будучи введен, увидал на столе труп разносчика. но быстро справился с собой и со своими нервами. Это нередко удается людям, находящимся в крайней опасности. На вопросы Рожбрук решил отвечать, но только не на все. «Известно ли вам, в котором часу ваш сын ушел из коттеджа?» «Никак нет». «Это ружье принадлежит вам?» «Так точно». «Знакома ли вам эта сумка?» «Так точно! Это моя сумка!» «Не для того ли она употреблялась, чтобы класть в нее дичь?» «Я на этот вопрос отвечать не буду. Я ведь не под судом!» Ему задали еще несколько вопросов, но он опять на них не ответил, ссылаясь на то, что эти вопросы клонятся к обвинению его лично в браконьерстве. Так как он был в этом случае вполне прав, то его отпустили Коронер объявил следствие законченным Присяжные вынесли вердикт «Умышленное убийство» подозревается Джозеф Рожбрук-младший И тут же была назначена премия в 200 фунтов стерлингов за его поимку